Глава 17 Философия сердца и ума Человека, побывавшего в опасных передрягах, столкновение с Кольбером могло только позабавить. Поэтому весь длинный путь от улицы Нев де Птишан до ломбардской улицы Д'Артаньян внутренне посмеивался над интендантом. Он еще продолжал смеяться, когда на пороге лавки встретил улыбающегося планше.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 Оседлав лошадь и закрыв ворота конюшни и двери лавки, он рысцой пустился в далекий путь в Британь. Прежде всего он направился к дому Фуке и бросил в почтовый ящик у подъезда злополучный ордер, вырванный им накануне из цепких пальцев интенданта. В конверте, адресованном на имя Фуке, никто не мог заподозрить этого ордера, даже проницательный планше.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 Чувствительность не была его главным пороком. хм произнес он, — «кажется, этой экспедиция не из опасных, и мое путешествие можно будет сравнить с той пьесой, которую водил меня смотреть в Лондоне Монг. Помнится, она называлась «Много шуму из ничего».